Глава 6. Реактивный самолёт доставил меня в Сан-Франциско в 19:30. За обедом я выпил без пана пару бокалов шампанского. Взял такси до отеля Палас и велел немножечко поколесить вокруг. Если меня и преследовали, то работали так артистично, что я не сумел ничего обнаружить. Убедившись, что на хвосте чисто, я вошёл в отель Колтония, незаметно пробрался к номеру 751 и постучал. Через минуту я услышал за дверью движение, какое-то осторожное шебуршение. После чего женский голос проговорил: "Кто там? Откройте", сердито ответил я. "Кто это?" приспросила женщина, и на сей раз в её голосе слышалась нотка тревоги. "Ох, господи Боже мой", выплюл я. "К этому времени вам уже следовал бы узнавать меня по голосу. Открывайте". Послышался звук отодвигаемого засова, и дверь отворилась. "Простите, инспектор", извинилась она. Я ваш голос впервые узнала. Я бросил ещё один ошамлённый взгляд и торопливо поднялась за кры дверь. Я просунул в дверь ногу, затем плечо и прорвался. Вы вы кто? Меня зовут Лэм, представился я. Я следователь. Ох, силы небесные, вымовила она. Вы тот самый, чей чемодан? совершенно верно, подтвердил я. Ежила бы узнать, каким образом мой чемодан у него оказался. На ней была пижама, облегающее творение из шёлка весёленькой расцветки. Верх расстёгнут до третьей пуговицы, а нижняя часть пижамы была шита так, чтобы продемонстрировать каждый изгиб тела. Красотка недавно плакала. Она глядела меня и сказала: "Очень жаль, но пришли вы напрасно. Ваш чемодан забрала полиция. Ничем не могу вам помочь". "Где всё это случилось?" спросил я. "На десятом этаже. «Когда?» «Должно быть, сразу после его приезда. Он приехал поездом, получил забронированные апартаменты и...» «Апартаменты?» – переспросил я. «Именно так. Почему апартаменты?» «Такой заказ он сделал по телефону». «Но почему апартаменты? Почему не простой номер?» «Лучше было бы спросить у него», – заметила она. «Только на это теперь мало шансов, не так ли?» «Безусловно», – утвердил я. Садитесь, пригласила она и расположилась сама на диване, глядя на меня снизу вверх большими прозрачными влажными глазами, которые старались казаться наивными, но каким-то образом сами себе противоречили. В них было выражение грешной невинности. "Как я понимаю, продолжала она, вы работаете на ту женщину?" "На какую женщину?" "На ту женщину. Хейл Клюн. Она называет себя Хейл Сдаунер. Она вам не по вкусу?" Она просто просто тварь. Всемогу Божья твари. Золотая скатенница. Из чего это следует? Вы сами знаете или, по крайней мере, должны знать. Пилась из-за всех сил Стенли, потому что жаждала денег. Он давал ей деньги. Разумеется, он давал ей деньги. Поэтому она и оставила своего постоянного дружка и вцепилась в Стенли, выдаивая его досуха. «И что она делала с теми деньгами?» — допытывался я. На сей раз глаза ее полыхнули огнем. «Вам известно, что она с ними делала», — отрезала ей. Ивлен Элис. «Тратила все, что могла выманить на модные шмотки, а потом слямзила еще пятьдесят тысяч, подменив чемоданы. А когда Стэнли, бедняжечка, не сумел расплатиться, они решили, будто он их наколол и пришили его». «Вот теперь», — заявил я, — «вы меня начинаете заинтересовывать». Спасибо, только вежливски поблагодарил он. Мне так редко случается заинтересовать мужчин, что я в самом деле потрясена до глубины души. Усах от такого внушительного, дюжевого, накачанного, законченного красавца, как вы, подобное признание и демонстративно земного. У него в чемодане были 50.000, спросил я. Были. И что с трясущим чемоданом? Слез его куда-то спрятало. И заволчилась подставить ваш таким образом чтоб он прихватил не тот. А потом, когда Стэнли прибыл сюда, открыл и обнаружил, что чемодан чужой, ну, было уже поздно. Он его кое-что связывало. Связывало? Что вы хотите сказать? Он был связан с другими людьми, и им не понравилось, как развивались события. Что вы имеете в виду под развитием событий? Он был должен им деньги. «И не отдал?» «Я же вам говорю, он не смог заплатить, а они посчитали, будто он им мозги пудрит». «А он собирался расплачиваться?» «Уточнил я». «Ну, конечно». «И у него были пятьдесят тысяч, как минимум, а возможно и больше». «И откуда взялась такая сумма наличными?» Она выпятила подбородок, опустила глаза и угрюмо буркнула. «Я не знаю». «Может быть, тут я могу помочь?» «Возможно, и нет». Вы хоть что-то из этого рассказали полиции? Нет. Почему нет? Они и без того всё узнают. А когда узнают, что это тварь у Схел, наверняка будет покончено. И если бы я всё рассказала полиции, и полиция начала бы копать по моей наводке, вышло бы, будто я подставляю её из ревности. Она заявила бы, будто вся эта история враньё её в невы соперница, а полиция могла бы купиться на это и дать ей шанс замести следы. А поскольку я ничего не сказала полиции, играя в молчанку. Они сами ей сядут на хвост и дойдут до конца, прежде чем она успеет убраться в укромное место. И я ответила на вопросы, которые задавала полиция. Вот и все. Самостоятельной инициативы не проявляла. — Вы знали, что он приехал сюда на жаворонке? — спросил я. — Да. — Почему вы его не встречали? — Он не захотел. — Вы знали, что он привезет с собой чемодан? Я знала, что он привезет с собой крупную сумму наличными, чтобы расплатиться с долгами. Я не знала, что он повезет ее в чемодане. — Вы знали, что он собирается остановиться в этом аталье? Она посмотрела на меня, легонько пошевелилась в своем облегающем шелке, как будто устраиваясь поудобнее, и объявила. — Послушайте, мистер Лэм, вам известно, что я не девочка. — Вы знали, что он забронировал здесь номер? — Естественно. — И что это апартаменты? — Конечно. Но не пошли встречать его к поезду. Он считал это слишком опасным. Он собирался вам позвонить по приезду? Да. Но так и не позвонил. Нет. Я впервые узнал, что он на самом деле приехал, когда явилась полиция. Горничная обнаружила его тело. Она вытащила из пачки салфетку и промокнула глаза. В каком часу это было? Я точно не знаю, между 2 и 3 пополудни. Значит, вы уже несколько часов должны были ждать, куда он подевался? Я знала, что он со мной свяжется сразу, как только вокруг будет чисто, и не хотела, чтобы он возникал раньше. Как я понял, полиция думает, что он был убит около 10:00 утра. Полиция мне об этом не сообщила, бросила она. Откуда вы знаете, что у него был мой чемодан? Мне сказали в полиции. Они меня расспрашивали, хотели выведать всё, что мне о вас известно. И что вы им рассказали? Все, что известно. А именно, ничего. Ивленд так не пойдет, предупредил я. Вы знали о его прибытии с самой первой минуты. Поднялись в апартаменты, чтобы с ним встретиться. Вы были с ним вместе, когда он открыл чемодан и обнаружил, что чемодан чужой и что денег в нем нет. Парень был в жуткой горячке, иначе перевозил бы деньги в поясе. Когда у тебя на руках 50 тысяч, и ты здорово опасаешься, как бы тебя не застукали с ними, но тем не менее суешь их в чемодан. Для этого надо быть в жуткой горячке. Дальше, как мне представляется, он открыл чемодан, велел вам отправляться на вокзал в Сазан-Пацифик и заявить, что вышла ошибка. Вы знали, как выглядит чемодан Стэнли и должны были опознать его, пообещать предъявить квитанцию или что-то там еще требуется и велеть не отдавать его никому другому. После чего можно было бы пойти на небольшой подкуп, немножечко пококетничать, может выпить помаленький с кем-то из служащих, приложить старания и заполучить чемодан. Я догадываюсь, что у вас должно было быть мое описание. В любом случае, вы явились туда, убедились как следует, что чемодан исчез, и пустились меня разыскивать. Она зевнула. — Ну как? — спросил я, наконец, прерывая молчание, царившее в комнате. — Сейчас мне хотелось бы с вами расстаться, — сказала она. — Да неужели? — переспросил я. — А что, если мне сейчас этого не хотелось бы? — Да. Я могу позвонить в службу охраны отеля, предложила она. Или могу позвонить в полицию. Зевнул ещё раз, прикрывая для маскировки рот на маникюрированными пальчиками. Я тоже могу кое-куда позвонить. Прошу вас, Дональд. В любое время полиция будет ужасно рада. И что вы теперь собираетесь делать? спросил я. Лягу в постель в одиночестве. Я хотел спросить, вы работаете или Она встала, пошла к двери и отворила ее. Я уселся в кресло, взял лежащий на столе экземпляр журнала «Век металла из зданий» и погрузился в чтение. Ивля несколько секунд постояла у двери, потом закрыла ее, вернулась и объявила. — Ладно, раз по-хорошему не получается, попробуем по-плохому. — Бравая девочка, — похвалил я. — Жду звонка в полицию. — Обязательно, — пообещала она. — Только сперва я еще кое-что сделаю. Ивленн вцепилась в ворот пижамы и рванула его. Отскочили пуговицы, на шелке расползлась дыра. Затем занялась нижней частью пижамы. — Всегда предпочитаю иметь шанс предъявить вещественные доказательства попытки насилия, — пояснила она. — На суде это производит неотразимое впечатление. Я встал, прихватил с собой журнал и направился к выходу. — Я так и думал, что вы меня поймете, — заключила она и добавила след. — Кстати, пришлите мне новую пижаму, Дональд. Это погибло по вашей вине. Я даже не задержался, чтобы взглянуть на неё. Услышал гортанный смех, а потом стук закрывшейся двери. Остановился у конторки клерка и завязал разговор. "Думаю, вам приятно было бы иметь одну из моих визитных карточек". И протянул сложенную десятидолларовую бумажку. "Безусловно, удовольствие по встречаться с вами, мистер Десятка", подтвердил клерк. "Заходите почаще. Чем могу помочь?" Сколько операторов работают у вас на коммутаторе в дневные часы, поинтересовался я. Что вы имеете в виду под дневными часами? 9:00 утра. Двое. И каким образом распределяются внутренние звонки в отеле по какой-то особенной схеме? Ну да, в нормальное время, не в пиковое. Мы устанавливаем границу на шестом этаже. Коммутатор устроен так, что звонки из номеров, расположенных ниже шестого, принимает девушка слева. «А из номеров выше шестого девушка справа?» «А девушку справа, дежурящую по утрам, подхватил я, зовут...» «Нам не хотелось бы никаких скандалов», — предупредил он. «То есть никакой болтовни насчет того, будто девушки-телефонистки распространяются об услышанном?» «Разумеется», — согласился я. «Вы этого не потерпите, и я этого не потерплю. Это было бы преступлением. А теперь, что касается девушки справа, а вам известно ее имя, а может быть даже адрес?» Возможно, на это посмотрит Коса, засомневался он. Я просто хочу с ним немножко поговорить. Поймите, отель оказался в довольно-таки щекотливом положении в связи с убийством, понимаю, заверил я. И не намерен никоим образом причинять неприятности или распространять неприглядные слухи. Поскольку он продолжал сверлить меня взглядом, я присовокупил: Я вообще нем как рыба. Он нацарапал на клочке бумаги имя и адрес. Перевернул его, пододвинул ко мне, обменялся со мной рукопожатием и попрощался. Искренне рад свести с вами знакомство. Если вам ещё что-нибудь здесь понадобится, не забывайте, всегда рад услужить. Спасибо, поблагодарил я. Не забуду. Я вышел, подозвал такси и взглянул на вручённую клерком бумажку. Девушку звали Бернис Глен, а дом её находился неподалёку. Я осясь в такси, откинулся на сиденье, взглянул на часы и произвёл в уме некоторые арифметические подсчёты. Не стоит рассчитывать, что я намного опережаю преследователей. Каждая минута должна быть на счету. Однако период между вечерней проверкой всех имеющихся в Сан-Франциско ниточек и временем открытия фотомагазина неизбежно останется пустым. Я стал такси ждать с включённым счётчиком, поднялся на лифте на третий этаж и постучал в дверь квартиры Бернис Глен. Молодая женщина с лошадиной физиономией, слегка приоткрывшая дверь, кажется, удивилась при виде меня. "Берни нету", сказала она. "А вы кто?" "Эрнестина Гамильтон, её соседка. Мы вместе снимаем квартиру. Почему вы считаете, что мне нужна Берни?" "Ну, они я я просто предположила", она издала нервный везгливый смешок. "Поктически", объявил я. "Я хочу поговорить с вами обеими. Берни скоро вернётся". У нее свидание. Вы же знаете, что это значит. Вечернее? Дневное. С утра или после обеда? С утра. Можно войти и побеседовать с вами? Я не одета, в квартире не убрана, я занимаюсь уборкой после обеда. Я большой мастер по мытью посуды. В квартире таких размеров вы едва ли сможете проявить свое мастерство. Два человека на кухне будут только толкаться. Зачем вам понадобились мы обе? — Я не знаю. Это длинная история, уконился я. Ну, заходите, садитесь. Бернивы не дождётесь, она явится поздно. А мне надо поспать, как следует, но я с удовольствием с вами поговорю, если вы извините меня на минутку. Она открыла дверцу шкафа, сдёрнула одежду с вешалки и юркнула в ванную и заперлась. Я глядел кухоньку, пахло недавней готовкой. Перемытые тарелки были составлены в раковине, но не сполоснуты и не вытерты. Кастрюля на газовой плите дымилась от кипяток.